Глава 17 Испытание Тельмана продолжалось 47 дней. 47 дней в каменной норе, где не было ничего, кроме койки и параши, где нельзя было встать, так как свод нависал над головой на высоте полутора метров. В норе, недоступной ни малейшему звуку, так как даже тюремщики в коридоре ходили на резиновых подошвах, в норе, лишенной всякого света, даже искусственного. Фонарь изредка вносили в камеру, чтобы дать Тельману возможность прочесть фальшивки, сфабрикованные в гестапо под видом писем от родных. В первом же письме якобы старик-отец сообщал Тельману о казни нескольких коммунистов. В письме были подобраны имена тех товарищей, о смерти которых заключенные знали еще до того, как Тельмана спустили в мешок. По мнению Крона, это должно было внушить Тельману веру в подлинность писем и доверие к следующей записке, состряпанной от имени жены. Роза, так же как отец, умоляла Тельмана прекратить сопротивление, в доказательство его бессмысленности. Она сообщала об измене нескольких партийных друзей Тельмана, будто бы отрекшихся от своего дела, от партии и даже перешедших на службу нацизму. «Во имя нашего мальчика, во имя нашего будущего, твоей и моей жизни, умоляю тебя, Тэдди. Довольно! Довольно! Это бессмысленно!» Мы все это поняли, и мы все умоляем тебя об одном — вернись. И, наконец, добрый тюремщик однажды, якобы тайком от начальства, подсунул Тельману вместе с фонарем фальшивый номер Ротефане. Там было напечатано, средактированное в гестапо, решение исполкома Коминтерна о прекращении подпольной борьбы германской компартией и распуске ее ЦК. Роте Фане сообщала, что якобы было достигнуто соглашение с Гессом об амнистировании коммунистов и об освобождении их из концлагерей и тюрем. И на полях газеты было нацарапано «Дай им это слово, Эрнст, и ты будешь свободен». Пока они держат свое слово, я на свободе. Ждем, ждем тебя. Почерк приписки был срисован гестаповскими графиками с перехваченной записки без подписи. Номер Ротефане отпечатали по приказу Геринга в одном экземпляре в типографии гестапо. Но ничто не помогало. Ни поддельные, так называемое письма родных, ни сфабрикованный в гестапо фальшивый номер ротефане Фане. Тельман не читал этих записок. Он даже не взглянул на ротефане, Он знал им истинную цену. Он не отвечал и на вопросы следователя. На сорок восьмые сутки Тюремный врач, под наблюдением которого происходило искусственное питание Тельмана, отказавшегося принимать пищу, заявил, что не ручается больше ни за один день его жизни. Заключенный может умереть от отсутствия движения. Кислорода. Геринг приказал вызвать этого врача. — Что вы выдумали? — крикнул он. человек которого кормят не может умереть к сожалению excel может если бы вы сказали что он сходит с ума я бы вам поверил как ни странно он не проявляет никаких признаков ненормальности геринг смотрел на врача так словно тот нанес ему личное оскорбление наконец буркнул «Что же вы предлагаете?» «Это зависит от того, экселленс, чего вы хотите». «Я хочу, чтобы он сдался». «Умер?» «Это может случиться в любой час». Геринг зарычал так, что врач невольно попятился, хотя их разделял широкий стол. «Умер, умер! Это я умею и без вас!» «Он должен жить! Жить и сдаться! Тогда нужно изменить режим эксцелленс!» Геринг подумал и мрачно спросил сидевшего тут же у стола крона: « «Что думаете вы?» «По-видимому, для него нужно придумать нечто новое», — задумчиво проговорил крона. Но сначала я предложил бы дать ему почувствовать жизнь как можно полней. Воздух, прогулки, покой, отличное питание, даже газеты. Геринг расхохотался, принимая это за шутку. Но Кроне был серьезен. Если он потерял вкус к жизни, то должен получить его заново. А тогда... «Тогда подумаем о чем-нибудь новом». «Согласен», — воскликнул Геринг и тут же отдал по телефону приказ тюремным властям. Пока шли эти переговоры, Крона, несколько раз нахмурившись, взглядывал на часы. Когда они остались вдвоем, он сказал, «Если он снова поймет, что жизнь кое-чего стоит», Вы поговорите с ним. Вы не оставили этой идеи? А ради чего же мы столько времени старались? Он стоит больше, чем старая кляча Лебе. Кстати, о Лебе. Как с ним дела? Отлично. Он согласился опубликовать отказ от социал-демократической платформы? Да. Не так плохо. Кроне, а? Геринг повеселел. Лидер социал-демократов и бывший президент Рейхстага. Это кое-чего стоит, а? Приход адъютанта помешал Кроне ответить. Мистер Друмонт, экселленс, сказал адъютант. Кроне вздохнул с облегчением. Малый точен. Настойчиво просит приема. Докончил адъютант. «Кто?» «Зачем?» — буркнул Геринг и вопросительно посмотрел на Кроне. «Вспоминаю это имя», — сказал тот. «Следовало бы его принять. Этот Друмунд — абсолютно чистая фигура. Он торгует полезными вещами. Назначьте ему время, Экселленс, но но «Ну-ну, не смущайтесь». «Осторожности ради, прежде чем прикасаться к его бумагам, передавайте их мне на проверку». И уже откланиваясь, добавил, «Не забудьте о свидании с Тельманом, Экселленс». В ту же ночь Тельман был переведен из мешка в одиночную палату тюремной больницы. Тельман не был в силах шевелиться». говорить. Он только время от времени с очевидным трудом поднимал веки, и его изумленный взгляд на миг обращался к окну. Тельман выдерживал свет какую-нибудь минуту, не больше. Веки снова в бессилии опускались на отвыкшие от света глаза. Еще через сутки его взгляд продолжал оставаться единственным в чем проявлялись признаки жизни. Тело было по-прежнему неподвижно, губы не издавали ни малейшего звука. Так продолжалось несколько дней. Но не это служило предметом удивления привыкшего ко многому тюремного персонала. Удивительным было другое. Тельман отказывался есть. Пришлось снова пустить в ход искусственное питание, чтобы поддерживать его силы. Тюремщики и врачи были потрясены тем, что человек, вернувшийся из каменной могилы, мог сказать то, что сказал, наконец, Тельман. «Я буду принимать только обычную тюремную пищу, такую же, какая дается другим заключенным. Я буду принимать ее только в обычной тюремной камере, такой же, в какой содержатся мои товарищи». Это было событием. Он, ни разу не раскрывший рта за 47 суток пребывания в каменной могиле, он, из которого ни одна пытка не исторгла стона, заговорил. Номер 204-й заговорил. Телефонные звонки, рапорты. Но Тельман говорил одну минуту, Ровно столько, сколько нужно было, чтобы один раз сказать то, что он сказал. Он не дал себе труда повторить сказанное ни пришедшему в палату директору тюрьмы, ни следователю, ни прокурору, ни самому крона. Впрочем, последнему он сказал еще одну фразу. «Ни с одним фашистским негодяем я говорить не стану». Прошло две недели... Прошло три. Геринг несколько раз спрашивал Кроне о том, когда можно будет поговорить с Тельманом, но тот не мог ему на это ничего ответить. Кроне готов был теперь отговорить Геринга от этой встречи, если бы тот не сказал «Глупости, Кроне!» «Не верю! Вы просто не умеете взяться за дело!» Через несколько дней Кроне с удивлением убедился в том, что Геринг был у Тельмана. Разговор велся в палате один на один. Но даже Крона Геринг не сказал о том, что услышал от Тельмана. Только по взбешенному лицу министра, когда он вышел из палаты, да по ярости, вспыхнувшей в его взгляде при упоминании о Тельмане, Кроня мог судить, что там произошло. Вероятно, чтобы утешить себя, Геринг сказал... Лебе дописал последнюю страницу в истории марксизма в Германии. С этим покончено. «Буду счастлив, если это окажется так», — уклончиво заметил Кроне. «Это так есть и так останется навсегда». Геринг рассек воздух ребром толстой руки.